Туземцы предпочитали делиться на семьи и кочевья. «Началось! Ты слышишь, чародей, началось!» Куницы взвыли, начали разгоняться, один отряд за другим. Вороны выдернули луки, наложили стрелы. Олег прикрылся щитом. Аксолана последовала его примеру, спросила.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 Незнакомый воин в пяти метрах от Олега выпал из седла. Слева, совсем недалеко, раненая кобыла встала на дыбы. Испуганно вскрикнула Роксолана. Одна из стрел впилась ей в седло. Род куницы тоже понес потери. Слетели с ног не меньше пяти скакунов. Повис в стременах один воин. Еще двое стали лежать после падения лошадей.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 А уж попешим, мы копьями вдарим. — А нас они не пожалят, — немного сбавил тон Бисултун. — Если лошади пройдут там еще раза два, но не вытопчут всех, да и я у гадюк не останется. — Слыхали? — привстал на стременах старейшина. —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 Шелест стрел, крики, проклятия, ржание, предсмертный человеческий бой. Скакун под Олегом вдруг сорвался с места, дважды прыгнул вперед, закрутился, пытаясь выкусить искру по стрелу. Лучники тут же перенесли прицел на более близкую цель. Средин еле успел упасть на бок, за лошадиную тушу. Конь снова заржал и начал падать на бок. Ведун соскочил, распластался в траве. Несчастное животное лежало неподвижно. Из него торчало не меньше десяти стрел. Олег подкатился к нему, переждал, пока стихнет топот, встал, побежал обратно к строю, поймал повод оставшегося без хозяина чалого коня.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 Вдруг задние его ноги просели, конь начал заваливаться на круп, потом окончательно рухнул на бок. Но Керрёда Куницы недоуменно подергал его за поводья, побежал дальше пешком. Чуть дальше, точно так же, без видимых причин, легла в траву еще одна лошадь и не обращала внимания на понукание. — Все правильно, — кивнул Олег. Одни кобылки крепкие, другие слабые. Одних укусили только раз, других — раз десять. Процесс пошел. В толпе рода кунис опять повалился скакун. Потом еще кочевники засуетились. — Что, не ждали? — кмыкнул Середин. — На прогулку рядом с домом отправились.